Глава 10. Самсонов отправил меня в поездку по городу. Я должен был заниматься подготовкой к съёмкам. Самсонов ничего не сказал мне о том, что произошло у него с теми двумя парнями, а я старательно делал вид, что ничего не заметил. Но всё это никак не шло у меня из головы. Я и подумать не мог, что у Самсонова могут быть враги. Его знала вся страна и все как мне казалось, его любили. Точнее, любили слепленный им самим образ. Умный мужик, который не прочь кого-нибудь разыграть, и хотя шутки его, как правило, не безобидны, всё ему прощается, потому как телезвезда. О том, что за этим образом скрывается совсем другой человек, я задумался только теперь. У Самсонова была своя жизнь, с обычными заботами и тревогами, в которой есть не только друзья и обожатели, но и враги. Мне вспомнился вчерашний разговор на квартире Константина Евгеньевича. "Хочешь, я ему рога обломаю?" спросил хозяин у Загурского. "Ему это Самсонову. Не все стало бы относились к моему шефу с достаточным пиететом. Быть может, сегодняшнее происшествие каким-то образом и связано с обранённой накануне, вроде бы в шутку фразой". Я промучился над этим вопросом некоторое время, прежде чем сказал себе с достаточной уверенностью: "Нет, чепуха". Константин Евгеньевич произвёл на меня впечатление умного и осторожного человека. И думать, что он скажет в моём присутствии опасные для себя слова, по меньшей мере, глупо. Зачем же ему раскрываться? Будь у него действительно какие-то счёты с Самсоновым, разобрался бы с ним тихо, без огласки, и уж, конечно, не говорил бы при мне такое, ничего в сущности обо мне не зная. Ещё одна возможная причина сегодняшнего происшествия месть героев одной из Самсоновских передач. Не всем нравится, когда их разыгрывают, но вряд ли в передачах было что-то такое, из-за чего к их создателю надо подсылать двух качков. Эту версию я тоже отбросил. Оставались деньги. Рекет или что-то в этом роде. Самсонов выплачивал нам вознаграждение, как будто из своего кармана, без всяких ведомостей. Изогурский вчера подтвердил: имеет место чёрный нал, нигде не учтённые наличные. Там, где чёрный инал, всегда происходят какие-то неприятные вещи. Вот как сегодня, например. Вечером я заговорил об этом со Светланой. Мы сидели с ней на балконе в глубоких плетёных креслах и смотрели на закат. Уставшее от дневной жары солнце скатилось за крыши домов. Мы потягивали прохладное белое вино. Было уютно и спокойно. Наша передышка богатая, да? Как можно беззаботнее, спросил я. Светлана наморщила лоб, не поняв вопроса. Денег у нас много крутится. Наверное, много, ответила Светлана. По деньгам у нас Илья главный, и он знает. Откуда деньги? От продажи передач. Кому? Телекомпании, кому же ещё? Мы производим товар. Этот товар наша передача. Потом мы наш товар продаём телекомпании, она платит нам деньги. Большие? Ну, наверное, десятки тысяч долларов, насколько мне известно. За каждую? Поразился я. Конечно. Ты знаешь, сколько стоит поле чудес или пока все дома? Целую кучу денег. И нам платят не меньше, потому что наш рейтинг и их рейтинги практически совпадают. Десятки тысяч долларов за каждую передачу это очень много. Может быть, из-за этих денег Самсонов и пострадал? А кто этими деньгами распоряжается? спросил я. Дёмин. Формально, да, но настоящие хозяева конечно, Самсонов. Светлана поставила пустой стакан на пол. Я предупредительно взял бутылку вина, но Светлана отрицательно покачала головой и посоветовала: "Не забивай себе голову этими глупостями. Если я участвую во всём этом, то почему бы мне не знать, откуда к нам поступают деньги?" "А зачем?" Я понял, что вопрос задан серьёзно. Можно было отшутиться, конечно, но я вдруг осознал, что поступить так себе дороже выйдет. И тогда я рассказал ей всё. про Самсонова и его гостей, прокрутив на Самсоновском лице про свои сегодняшние мысли. Светлана немного побледнела, и лицо у неё стало строгим, но я всё-таки рассказал ей всё до конца. Она была единственным человеком, который мог бы открыть мне подоплёку происходящего, и я не хотел лишиться её доверия. Только ты не говори Самсонову, что я тебе об этом рассказал, попросил я. Светлана кивнула. У неё было печальное и строгое лицо. Не переживай, успокоил я. Нас это, в общем-то, напрямую не касается. Да, да, меланхолично подтвердила она. Солнце уже спряталось, оставив в напоминание о себе лишь широкую красную полосу над чёрными крышами домов. Чувство расслабленности ушло, уступив место неясной тревоге. Чтобы нас окончательно не накрыл покров печали, я увёл Светлану в комнату и зажёг свет. Ты не лезь во всё это, Вдруг сказала Светлана, не глядя на меня: "Почему?" "Потому", огрызнулась она. "Есть простое правило, позволяющее сохранять душевное спокойствие. Если женщина не в настроении, постарайся не докучать ей вопросами и ещё не проси у неё любви. Я всегда придерживался этого правила и ни разу об этом не пожалел". Утром Светлана была очень ласкова и предупредительна, хотя плохое настроение, посетившее вас прошедшим днём, Не самый страшный грех. Не так ли?